Глава 5. Мы приобретаем новое важное знакомство. На что мы возлагаем наибольшие надежды, то большей частью и приносит нам наиболее вреда. Неподалёку от дома предместник мой устроил род беседки, оссилённой кустами боярышника и жимолости. Если погода благоприятствовала и мы кончали работу пораньше, мы обыкновенно собирались в этой беседке и в тиши наступающего вечера любовались обширным видом на окрестности. Тут же мы пили чай, что теперь сделалось для нас не ежедневной трапезой, а исключительным пиршеством. И так как мы нечасто позволяли себе это удовольствие, то приготовление чая было у нас сопряжено с немалыми хлопотами и особой церемонией. В этих случаях меньшие дети читали нам вслух, и когда мы кончали чаепитие, они допивали остальное. Иногда, ради разнообразия удовольствий, дочери пели под аккомпанемент гитары. И пока происходил этот маленький концерт, мы с женой нередко гуляли вдвоём по склонам холма, испечённого голубыми колокольчиками и васильками, с восторгом говорили о своих детях и наслаждались освежительным вечерком, который приносил нам на своих крылах и музыку, и здоровье. Таким образом, мы начинали убеждаться, что во всяком положении бывают свои особые радости. Каждое утро пробуждало нас к новым трудам, но зато каждый вечер вознаграждал нас новыми удовольствиями. В самом начале осени, в один из праздничных дней, я тоже стал соблюдать праздники в виде отдыха от работ. Я по обыкновению собрал всю семью в помянутую беседку, и мои юные музыканши начали свой обычный концерт. Пока мы их слушали, внезапно в шагах в 20 от нас мы увидели скачущего оленя. Судя по тяжёлому его дыханию, очевидно преследуемого охотниками, Не успели мы обменяться замечаниями насчёт бедного зверю, как из лесу показались собаки и всадники, скакавшие за ними во всю прыть по следам оленю. Я хотел поскорее уйти домой со всем семейством, но любопытство или зумление или какое иное тайное побуждение приковала к месту мою жену и дочерей. Передний всадник быстро промчался мимо нас. За ним последовало еще четверо или пятеро. Наконец появился еще один молодой человек, более изящной наружности. Этот посмотрел на нас и вместо того, чтобы устремиться вслед за охотой, соскочил с коня и, передал его своему слуге и с видом небрежного превосходства подошел к нам. Не дожидаясь приглашения и, по-видимому, заранее уверенной в ласковом приеме, он обратился с приветствием к моим дочерям, намереваясь поцеловать их. По счастью, они рано научились держать себя с таким достоинством, которое могло смутить хоть кого. Так да, незнакомый джентльмен отрекомендовался нам, сказав, что фамилия его Торнчил, и что он хозяин окружавшего нас поместья. Вслед за тем он снова обратился к дамам с просьбой дозволить поцеловать их, и таково магическое влияние богатства и изящного платья во второй раз он не получил отказом. так как при всей развязности он вёл себя довольно просто мы вскоре освоились с ним заметив лежавшие на скамье музыкальные инструменты он стал просить чтобы ему что-нибудь спели Недобряя в душе столь неподходящего к нашему положению знакомства, я делал знаки дочерям, чтобы они не вздумали исполнять его желания, но мать с другой стороны также знаками поощряла их к этому. Поэтому они с весёлым видом пропели нам один из любимых романсов Драйдена. Мистер Торн чиль пришёл в восторг, И от выбора пьесы, и от исполнения, и сам взялся за гитару. По правде сказать, играл он довольно плохо. Но моя старшая дочь с лихвой отплатила ему за полученные от его похвалы, уверяя, что у него тон будет то полнее и лучше, чем даже у её учителя. На это он отвёл ей низкий поклон. Она отвечала ему глубоким реверансом. Он превозносил её вкус, она не могла надевиться его разумению. Словом они сразу были как будто целый век знакомы. Счастливая Мамаша совсем расцвела от удовольствия и настойчиво стала упрашивать помещика войти под нашу кровлю и выпить стаканчик её смородиновки. Всё семейство принялось за ним ухаживать. Обе девочки занимали его беседа о самых последних новостях, а Моисей напротив того задачил его вопросами из древнего мира, за что все подняли его насмех. Даже малютки мои ластились к гостю. И что я не делал? Они не хотели от него отойти. Своими грязными пальчиками они то и дело теребили и пачкали кружева на его платье, и приподнимая клапаны его карманов, непременно хотели посмотреть, что у него там положено. С наступлением вечера он наконец распрощался с нами. Но наперёд и спросил позволение возобновить свой визит, на что мы с охотой согласились, тем более что он был нашим же хозяином. Когда он ушёл, Жена моя потребовала, чтобы мы высказали свои воззрения насчет событий этого дня. По ее мнению, обстоятельства слагались необыкновенно счастливо. Ей известны были случаи, когда и более трудные предприятия увенчивались блестящим успехом. Она надеялась теперь дожить до такого дня, когда и мы... не хуже других будем водиться со знатью и отказывалась понять, с какой стати обе девицы Ринклир могли выйти замуж за богачей, а наши дочери не могут. Так как с последним доводом она обратилась прямо ко мне, то я сказал, что и я не могу понять, с какой стати миссис Симкинс Выиграла в лотерею десять тысяч фунтов, а нам ничего не досталось. — Ах, Чарльз! — воскликнула жена. — Вот так ты всегда обдаешь нас холодной водой, как только мы с девочками размечтаемся. — Ну, скажи мне, София, душа моя, что ты думаешь о нашем новом госте? Не правда ли он ужасно добродушен? — Да. — О, да, мамаша, в высшей степени, — отвечала она, — он обо всем решительно может разговаривать и никогда не затрудняется. Напротив, чем пустяшнее предмет, тем лучше он его обсуждает, и при том он такой красивый. — Да, — вмешалась Оливия, — для мужчины он довольно красив. но не могу сказать, чтобы он мне понравился. Слишком навязчив и бесцеремонен. И на гитаре играет отвратительно. Из-за этого я заключил как раз противоположное, то, есть, что София втайне чувствует к нему презрение, а Ливия напротив, от него в восторге. Каково бы ни было ваше мнение, милые мои, сказал я. Признаю, что меня он к себе не расположил. Неравенство между знакомыми всегда мешает искренней приязни. И я заметил, что не взирая на всю свою развязность, он немало не теряет из вида своего над нами превосходства. Будем лучше держаться в своей собственной среде. Что может быть презрением человека, гоняющегося за чужим богатством? И если в этом по винно женщинам, я нахожу, что и она столь же достойна презрения. Итак, мы явимся презренными людьми даже в том случае, если его намерения окажутся честными, но если они нечестны, тогда что? Подумать страшно. Правда, я знаю, что могу положиться на поведение моих собственных детей, но на него отнюдь не могу полагаться. Я бы ещё продлил свою проповедь, но в эту минуту вошёл слуга с квайера Торнчеля и принёс от имени своего хозяина окорок великолепный длины Сквайр приказал кланяться и сказать, что на днях он приедет к нам обедать. "Такой подарок", говорил в его пользу несравненно красноречивее, чем всё, что я мог бы сказать против него. Поэтому я замолчал, довольный тем, что всё-таки указал им на грозящую опасность и находил, что лучше предоставить им самим избегать ее. Добродетель, который требует непрестанной охраны, не стоит того, чтобы прилагать о ней особенные заботы.